Глава семнадцатая Оставаться в оранжерее было бессмысленно. На секунду Ингу охватил приступ детского максимализма. Захотелось плюнуть вслед этому недобогу. Залезть на бордюр и сидеть там до посинения, пережевывая обиды. А уж пережевывать было что. Одна только попранная женская гордость чего стоила. А растоптанное самолюбие... Оказывается, этот самоуверенный гад мог взять ее в любой момент, если бы этого захотел. И что же не захотел? Недостаточно хороша для него? А ведь она почти пожалела его, почти смирилась, даже больше испытала сочувствие. Извечная женская жалость едва не сподвигла ее предложить свою помощь в решении деликатной проблемы, конце концов, он был уже знакомым злом, с которым можно было договориться и как-то сосуществовать. Да и после всего пережитого было смешно цепляться за свою девичью честь. А оказывается, ему это не нужно. Он мог воспользоваться своим правом в любой момент, но без одобрения будущей жёнышки воздержался. Ингу буквально распирала от злости, и эта злость требовала выхода. Атомные часы показывали глубокую полночь, когда она, цыдя сквозь зубы проклятия, вернулась в каюту. Ворвалась словно фурия, горя праведным гневом, и с разбегу бросилась в спальный кокон, зная, что он любезно примет ее в мягкие и теплые объятия. «Сволочь ты, Аллард!» — бормотала девушка, глотая злые и бессильные слезы. «Конкретная такая сволочь, трианская!» «Умеешь сделать приятно!» Кокон сомкнулся над ней приятным теплом. Инга не знала, сколько она проспала, но в какой-то момент сон стал легким, поверхностным, а голову снова наполнили тяжелые мысли. Открыв глаза, она уставилась на золотистый свод. «Да...» Хорошую штуку придумали террианцы, и тепло, и мягко, и силы восстанавливает получше любого эргономического матраса. Ей бы такую там на земле, когда она приходила домой усталая, как выжатый лимон после двенадцатичасовой смены в верткапсуле. Хоть все воспоминания об этих часах стирались из памяти, но эмоциональное опустошение оставалось. И от него невозможно было избавиться, просто повалявшись в постели. И это было одной из причин одиночества Инги. Со смерти мужа многие мужчины пытались заигрывать с ней. Некоторые шли дальше, дарили презенты, приглашали на ужин, даже делали непристойные предложения. Но Инга твердо отклоняла любые попытки сблизиться. Ее душевных сил не хватало уже ни на что, кроме сына. Даже на скорбь по супругу, который оказался порядочным негодяем. И вот теперь, лишённая всего, что было ей небезразлично, она оказалась в эмоциональном вакууме. Только боль, только тоска. Все эти дни она убеждала себя, что прошлое нужно забыть, что оно принадлежит не ей, А настоящей Инги, той, что сейчас на земле исправно ходит на смены в тайные желания и воспитывает своего сына, но самовнушение не желало работать. Душевная боль не становилась меньше, даже время отказывалось лечить. Вот и сейчас ее пронзил приступ безнадежной тоски. Сколько лет у нее впереди? Десять? Сорок или все сто пятьдесят? Наверняка тарианцы знают, как продлить время жизни, а Аларт сам сказал, что способен поднять из мертвых, если понадобится. Так сколько же ей жить вот так, бесправной игрушкой, не имеющей права голоса? А ведь он даже ни разу не обратился к ней по имени. Для него она просто Ливари. Госпожа, приветствую вас. Вы проспали десять окронов. Ваш завтрак уже готов. Тихий женский голос прошелестел над ее головой так неожиданно, что Инга на секунду окаменела. Кто-то стоял рядом с коконом. Она видела тень, упавшую на поверхность яйца. Рваными движениями девушка вытерла глаза насухо, потом села, неприязненно рассматривая сексуальную блондинку с силиконовой грудью и пухлыми влажными губами, одетую в облегающее блестящее платье. Ошибиться было невозможно. — Ты тот андроид, о котором говорил Аллард? Инга выжидательно прищурилась. — Тебя тоже взяли с земли? Хм, а эти тырианцы знают толк в извращениях. — Меня зовут Стелла, госпожа. Даже голос блондинки был эротичным, низким, грудным, бархатистым, с обволакивающим и завораживающим тембром. Омон-адмирал приказал выполнять ваши желания. «Даже так?» Инга скривилась. Вид блондинки поверг ее женское эго в уныние. «Все желания?» «В пределах разумного». «И кто же устанавливает эти пределы?» «Амон-адмирал. У меня прямая связь с его к сонарам. «Тогда передай ему, пусть катится к чертям!» «Этот фразеологизм не переводится на Торианский». «Надо же!» Какая жалость! Инга снова рухнула в кокон. «Мне приказано обучить вас основам тарианского этикета». «Зачем?» «Чтобы подготовить к будущему приему. Омон-адмирал выразил беспокойство по поводу вашего состояния. Он переживает, что вы не осознаете всю важность этой встречи и считает ваше поведение лишенным логики». «Неужели?» Чего сложного-то замотаться в местную паранжу с головы до ног, изображать бессловесное приложение к его сверхбожественной сущности, молчать и не отсвечивать, да расплюнуть? Все гораздо сложнее. Принц Аннезис является единственным наследником Тарианской империи и владеет одним из самых роскошных лайнеров Межгалактического Союза. Сиберион — единственный в своем роде. Вот уже много лет его высочество путешествует на нем, собирая вокруг себя представителей разных рас. На его приемах можно встретить все сливки межгалактического общества, и любое отступление от этикета может быть расценено им как публичное оскорбление Тарианской империи. Последние слова андроида заставили Ингу задуматься. Этот званый ужин для нее не просто шанс увидеть межгалактическую элиту своими глазами. Мало ли что может случиться на этом приеме. Кто знает, где нас поджидает его величество случай, но отказываться от подобной возможности станет только дурак. «Да?» Она заинтересованно выглянула из кокона, критическим взглядом окинула грудь блондинки, натянутый вырез платья. А чем еще, кроме тарианского этикета, можешь порадовать? Что именно вас интересует? История, законы, традиции. Информация по интересующим данным загружена частично. Отлично! Инга потерла ладони. День обещал быть интересным. Вот с этого и начинай. Оказалось, тарианцы – весьма своеобразная раса, которая делится на несколько внутренних каст. Высшая каста – ОМОНы. Когда-то, около десяти тысяч лет назад, их наука достигла небывалого расцвета. Они смогли усовершенствовать свои тела, продлить жизнь, избавиться от старости и болезней и даже увеличить силу разума. Именно последний факт наделил их способностью управлять материей и превращать энергию в массу. Но за это могущество пришлось дорого заплатить. За очень долгую жизнь – отсутствием полноценных детей. За сверхспособности – добровольным отказом от чувств и эмоций. Сила, которую они получили, оказала им плохую услугу. Они использовали ее как оружие, и это оружие обернулось против них самих. Однажды, развязав очередную войну, они превратили свою планету в пылающий факел. Это событие произошло больше семи тысяч лет назад, но с тех пор Тариан был ничем иным, как маленькой тусклой искоркой, затерявшейся между белым гигантом Амараном и красной звездой Ратсом а вокруг него в автономных космических станциях, называемых домами, проживали остатки некогда великой расы. Но ОМОНы были не единственными обитателями этих домов. Как раз наоборот, самих ОМОНов осталось очень мало. Они составляли меньше процента тарианского общества, и почти все так или иначе были связаны с императорской семьей. Вторыми по численности являлись церкхаи Дети от связи ОМОНов с наложницами низших каст. Как объяснила Стелла, церкхай рождались только мужского пола. Они были внешне похожими на своих отцов, но не обладали ни их способностями, ни их долголетием, а еще были абсолютно бесплодны. Зато имели с отцом ментальную связь. Из них создавали личные гвардии, охрану или телохранителей для высших ОМОНов. Ведь такая охрана никогда не предаст, а в нужный момент даже пожертвует жизнью ради отца. Но основное население космических домов составляли низшие касты. амараны и амрани – мужчины и женщины. Они были серокожими с жесткими черными волосами и красными зрачками. И, как поняла Инга, именно амраны составляли экипаж Аломаута. Это они следили за ее адаптацией в лаборатории. Они принесли ей первый хатсан. И это именно им было запрещено разговаривать с ней, потому что она – Ливари. Ливари в иерархии тарианского сообщества стояла отдельной строкой. Но у Стеллы оказалось слишком мало информации на этот счет. Женщина другой расы, адаптированная под нужды ОМОНа, Это все, что она выдала Инге. Какие бы вопросы девушка не задавала, как бы ни пыталась выяснить значение этого термина, андроид отвечала только одно. Запрашиваемая информация отсутствует в базе данных. И такая секретность наводила на размышления. Зато теперь все части мозаики понемногу начали складываться в одну большую картину. Значит... «Аларду и всем ОМОНам под страхом смерти запрещено испытывать душевные волнения», — подытожила Инга спустя несколько часов. «Они что-то колют себе, чтобы заглушить чувства, постоянно проходят проверку на уровень эмоций, а тех, кто ее провалил, ждет принудительная стабилизация. Правильно я поняла?» «Да, госпожа». Заложив ногу на ногу и покачивая туфли, чудом держащиеся на кончиках пальцев, Инга лежала на полу на ворохе одежды, пока Стелла наводила ревизию в Нефе, подбирая ей платье для будущего приема. Очередной день пребывания в адмиральской каюте клонился к закату, но сегодня Аларт здесь так и не появился. И Инга надеялась, что поужинает без него, в компании Стеллы, к которой уже начала привыкать. А принудительная стабилизация – это, по сути, полное стирание памяти. Да, госпожа. Жестко у них. Чем больше силы, тем жестче должны быть ограничения, контролирующие ее. А как же свобода выбора? Это самое опасное оружие во Вселенной. Оно заражает умы. Не пойму, что ты хочешь этим сказать. Стелла отложила в сторону платье из розового муслина и достала следующее. Приподняла, придирчиво разглядывая расшитое золотом кружева, и заговорила со странным напряжением в голосе. «Подумайте, почему межгалактическое сообщество боится землян и не хочет видеть в своих рядах? Почему вас не пускают дальше вашей звездной системы? Потому что вы дети, подростки по сравнению с другими расами. Вы бросаетесь из крайности в крайность каждый раз прикрываетесь свободой выбора. Но что дала вам эта свобода? Последняя катастрофа разрушила озоновый слой и превратила землю в пустыню. Теперь вы живете под куполами, питаетесь протеиновой смесью, а растения и животных видите только по головизору. Но если бы вместо свободы выбора над вами был жесточайший контроль, такого бы не случилось удивленная инга даже приподнялась чтобы посмотреть на стеллу но у той на лице не отразилась ни единой эмоции это ты сейчас чьи мысли транслируешь с подозрением пробормотала девушка слова блондинки задели ее за живое разве у меня не может быть собственных мыслей я вижу слышу «Обрабатываю полученную информацию и делаю выводы. Но мой разум построен на логике, а ваш на эмоциях. Поэтому я могу понять, чем руководствуются тарианцы, принимая такие законы. А вы нет». «Конечно!» Фыркнув Инга, откинулась навзничь. «Это же не ты однажды проснулась и поняла, что вся твоя прежняя жизнь — фикция, а ты просто клон, бесправный и бессловесный!» «Простите, госпожа». Стелла неожиданно перешла на прежний нейтральный тон. «Омон-адмирал ждет вас на ужин в секторе релаксации». «Надо же». Инга саркастично пожала плечами. «Новость ее совсем не обрадовала». «А чего сам не пришел? Или ты теперь у него вместо секретаря?» «Этот вопрос вам лучше задать ему самому». Обязательно задам. И еще несколько, которые меня очень интересуют».